Глава 9. Утреннее солнце осторожно выглядывало из-за плотных штор, не решаясь нарушить покой хозяев. Рикардо и Алессандро сидели в полутьме в маленькой гостиной дома Граначи, оба уставшие как черти. Никто не ложился спать в эту ночь. Перед ними стоял графин с вином. На душе у обоих было скверно. «Кто? Ну кто мог это сделать?» В сотый раз спрашивал Рикардо, словно надеясь на чудесное озарение. «Мы все были там. Любой из нас». Сдержанно ответила Алесандра, Вчерашнее происшествие выбило его из колеи. Дворянину, носящему оружие, позорно пользоваться ядом. Но Алессандро давно уяснил, что люди чести среди придворных встречаются не так часто, как хотелось бы. Половине из тех людей, кто кружил вокруг Дона Арсага в ожидании подачек или милостей, лично он не доверил бы и кошке. Не в силах усидеть на месте, Рикардо вскочил и прошелся по комнате, стремясь выплеснуть лишнюю злость. «Пари, держу это дело рук проклятого Монреола. Недаром же он исчез. Сначала попытался утопить Энрике, а потом...» Начальник охраны снисходительно улыбнулся. «Ну, положим, Энрике я бы не дал утонуть. А вот Дон Арсага...» Его лицо снова стало серьезным. «Если бы не Джулия...» «Да уж», — вздрогнул Рикардо. Ты был на острове? вдруг спросил Александра, резко меняя тему разговора. Его друг отвел глаза, неохотно буркнув. Ну, был, позавчера. А Батису не видел, если ты это имеешь в виду. На нее, понимаешь, лишь не зашло видение, так что мне запретили ее беспокоить. В старушке привиделась башня, полная птиц, чаячья башня. Если хочешь знать мое мнение, эти тихие сестры совсем сбрендили. Подумаешь, стая чаек выбрала остров местом для ночевки, и все, они тут же впали в религиозный экстаз. «Чаечья башня, задумчиво произнес Александра. Погоди-ка, знакомое название, где-то я его слышал. Помнишь, на берегу Брента, недалеко от Фьюзи, есть одна старая усадьба. Дом давно заколочен, башня стоит отдельно прямо у реки, и птиц на ней всегда видимо-невидимо. Рикардо пренебрежительно усмехнулся. «Да у нас про любой заброшенный дом что-нибудь сочинят, что-нибудь жуткое. А таких башен в округе десятки, и в каждой гнездятся чайки. Тоже мне не видаль». «Ладно». Александра решительно провел ладонями по волосам, словно пытался стряхнуть усталость. «Вообще-то я к тебе с просьбой. Дона Арсага очень просила, чтобы Джулия составила ей компанию на несколько дней. Ты ведь знаешь, что Энрике опять уезжает в Потаву?» Но еще бы! Это же мне поручено его сопровождать. Надеюсь, они с отцом не сильно рассорились?» «Не в первый раз лишняя встряска мальчишке не помешает. Может, займется делом в конце концов. К тому же оно и безопаснее», — задумчиво согласился Рикардо. «Кто бы не задумал извести Арсага, он прячется здесь, в Венетте. Все затаились, как крысы, и ждут кончины Саранца. Значит, ты не возражаешь, если Джулия погостит у дона Арсага?» «Там будут и другие девушки, сеньориты Сакети и Сануда». «Нисколько. Наоборот, это даже кстати. Боюсь, без меня сестре здесь будет скучно. А Сунта не очень-то подходящая компания для нее. Я сейчас прикажу ей собираться. Я и сам могу передать Джулии просьбу графини, если она дома». «Она сейчас на террасе с этой... этой...» Рикардо нервно передернул плечами и подлил себе еще вина. — Иди, если хочешь. Лично я стараюсь бывать там пореже. Я сижу на террасе, закутавшись в плотный плащ, хотя солнце поднялось уже высоко и упорно греет мне спину. Передо мной стоит деревянное блюдо со свежей рыбой. Дальше, через шесть каменных плиток, зияет черный провал вонючего логова, куда тянется цепь от столба. Вчера расстояние составляло восемь плиток. Каждый раз я рискую подобраться на шаг ближе. Пульчина давно объявил меня чокнутой и теперь просто исчезает по утрам, отгораживаясь от меня своими чайчьими хлопотами. Сегодня по урозе еще не появлялась, хотя я всем существом чувствую ее голод. А еще отвращение, боль и бессильную ярость. Я бы ушла, но кое-что меня беспокоит. «Вкусная рыба», — зову я. В ответ получаю яркую картинку моего трупа с разорванным горлом. А бомшелые, отмытые приливом плитки террасы, все спятнаны кровью. «Очень зрелищно. Спасибо. Пробрала аж до зноба. Пока я прихожу в себя, перепончатая лапа молниеносно выстреливает из темноты, хватает рыбину и исчезает. Я едва успеваю заметить мелькнувшую в проеме желтоглазую морду. Влажная кожа лоснится глянцевым блеском, вокруг рта кровавые язвы. Так, теперь ясно, почему она прячется». Поднявшись, я изучаю столб, к которому крепится цепь. Толстое крепежное кольцо, на первый взгляд, такое надежное, все усеяно точками ржавчины. В одном месте металл даже начал крошиться. У пауроза хорошие зубы, ядовитая слюна, способная разъесть что угодно. Поэтому цепи кольцо клепали из особого заговоренного сплава. Даже мимолетное касание причинит хищнице серьезную боль. Однако ее это не останавливало. Вряд ли ей удастся освободиться таким способом, так как пластина слишком толстая. Но в своей одержимости Пауроза не желала этого понимать. Я знала, что все обладатели старой крови тяжело переносят неволю. Пусти рыбу в аквариум, и она привыкнет со временем. Но Пауроза никогда. Я бы выпустила ее где-нибудь подальше от города, но кто же мне разрешит? Я не могу тебя отпустить, говорю как можно отчетливей. «Дождись полнолуния, и все закончится само собой. Ты будешь свободна. Мы обе будем свободны. Не нужно себя калечить». Два желтых огня загораются во тьме и гаснут. Хищница молча сопит, но ее глаза кричат так, что у меня закладывает уши. Мы обе задыхаемся от раскаленной ненависти. И все таки ее к Ямати подсказывает, что отношение ко мне капельку изменилось. В мутной глухой пелене злобы, затянувшей сознание пауроза, зажёгся огонек любопытства. Рядом падает тень, отвлекая меня лишь на мгновение, но хищницы этого достаточно. Снова гремит цепь, я оборачиваюсь поздно. Блюдо исчезло в норе. «Ну-ка, Карита, говорю я с укором. Что ж, по крайней мере, она схватила рыбу, а могла бы меня, за ногу. Алессандра улыбается. «Как вы ее назвали? Карита? Милосердие?» Очень подходящее. Я ловлю глазами его улыбку, и почему-то на душе становится чуточку легче. Ядовитая сеть, которая путала меня по уроза, сгорает, осыпается клочьями пепла. Наконец-то можно вздохнуть полной грудью, ощутить на языке привкус соли, весенних цветов и солнечных пятен. Я не могу дать ей свободу, только имя. «Это уже кое-что», — серьезно кивает Алисандра. «Это было первое, что пришло мне на ум». Безымянную тварь проще убить, капнуть в пищу сонной отравы, а потом столкнуть бесчувственное тело в канал и всего-то делов. Кто-нибудь из слуг вполне мог отважиться на такое. Он, как до Сага, поступил с собачонкой Джоанны. Для него она была нелепым пустым существом, чем-то вроде мохнатого коврика под ногами. Я заметила, что здесь, в городе, именно вообще значит много. Они передаются по наследству вместе с должностью». Лицо Александра вздрагивает, как от тяжелых воспоминаний, но он не подает виду. В монастыре было не так. Мне вспоминаются прохладные стены обители и тихое пение на утренней службе, когда в синем полумраке, разбавленном яркими точками свечей, блестят драгоценные оклады икон и движутся ровные ряды послушниц, белые и серые. Монахи не учили нас, что любая стезя драгоценна в глазах Господа. Белые послушницы обладали даром беседовать с морем, зато серые дарили обители тепло и уют. В монастыре приветствовались одинаковостью, обезличенностью. Мирские прозвища и титулы там совсем ничего не значили. На острове меня звали Умильта. Наставницы всем девушкам давали новые имена. Сообразно с тем качеством, которых нам, по их мнению, не доставало. Чтобы мы каждый день помнили о своих несовершенствах. Примечание автора. Умильта. Итальянский. Смирение. Конец примечания. После напряженной игры в гляделке с Пауроза было сплошным удовольствием чувствовать на себе этот серый взгляд. Доброжелательный и спокойный. Александра выглядела усталым. Еще бы. Поди всю охрану поставили на уши после вчерашнего отравления. Тяжело жить каждую минуту, ожидая удара в спину. Но иметь предателя внутри дома — это совсем скверно. Я сочувственно думаю, что, судя по его виду, он давно уже спит по ночам не больше совы и встает с рассветом. У вас в монастыре не было подруг? Другого такого дотошного человека я давно послала бы к хора вместе с его расспросами. Но Александра почему-то не вызывает у меня раздражения. Может, все дело в его подкупающей манере общения или во внешности? Раньше его жуткий шрам так бросался в глаза, что не давал заметить другие черты. Теперь же, Пока мой собеседник любуется утренней суетой на канале, я из-под тишка разглядываю его. Поношенный дублет, слегка потерт на локтях, коротко подстриженные волосы не достают до плеч. В Александра нет и тени уверенности, этакого харизматичного коварства, свойственного Рикардо и другим знатным сеньорам. Он выглядит как человек, который старается хорошо делать свою работу и оставаться в ладу с собой. Перед таким собеседником кто угодно с радостью распахнет душу. Но я-то никто угодно. Я решаюсь приоткрыть лишь маленькую щелочку. Почему вы так думаете? У меня была подруга. Одна. Ее звали Умильта, как и меня. В крипте монастыря на Тераде и Мираколе всегда царит мягкая усталая тишина. Сверху над пещерой Криптой проходит наружная галерея, в полу которой проделаны узкие щели. Солнечные лучи, Почти не проникают сюда, но света хватает. Он колышется в воздухе тончайшей золотистой пыльцой. Тишина здесь такая, что звенит в ушах. Золотые блики от воды играют на стенах и потолке, создавая постоянную рябь. Своды крипты поддерживают полированные колонны, в которые можно смотреться, как в зеркало. Когда солнце постепенно взбирается все выше, они начинают тихо светиться. «Здесь пахнет солью и тайной». Всё пространство состоит из мерцания цветных пятен. Здесь даже камень кажется призрачным и зыбким. Это место для грёз и молитв, где тебе открывается другой мир, уже не реальность, но еще не сон. Это место, где твое отражение может вдруг заговорить с тобой. «Я заметила, что ты часто сюда приходишь. Мне нравится быть одной. Я мешаю?» «Конечно, нет. Разве она могла помешать?» «Она была как я». Только светлее, чище, даже имя у нас было одно на двоих. Она садится рядом на камне, каштановые волосы стекают по спине, белое одеяние слабо светится в уютном полумраке. Молчать вдвоем несравнимо приятней, чем одной.